Перед Рождеством, в изменчивом северном климате, проснувшись поутру, часто не ведаешь, как распорядятся погодой первозданные стихии. Но в этот день рассвет был удивительно чист и тих, словно его украли у весны. На улицах и в полях снег стаял, и только горы по-прежнему красовались в своих белоснежных мантиях и их вершины сверкали в лучах низкостоящего солнца. Небо было безоблачным, ни ветерка, и уже чувствовалось тепло солнечных лучей. На голых деревьях щебетали птицы, а под сиреневым кустом среди бурой прошлогодней некошенной травы показались головки ранних подснежников. В саду Роза Миллер стояла кормушка для птиц, усыпанная крошками, Голуби и скворцы клевали корм со свойственной им жадностью, синицы и воробьи поклевывали орешки и кусочки сала, которое роза подвесила на нитках. Они порхали стайкой, и клюя застывали на миг в воздухе, а потом стремглав летели в свое убежище на боярышнике, ветки которого дрожали и качались от суетливой активности пернатых. День был прекрасный. Снег на дорогах растаял, и Элфрида с Оскаром приехали в Коридейл на своей машине. Остальные, Кэрри, Сэм, Люси и Рори Кеннеди, должны были прибыть позже, так как Кэрри решила дождаться полудня, чтобы позвонить сестре во Флориду. Она уже поговорила с Доди, застав ее в гостиничном номере в Борнмуте, и разговор прошел спокойнее, чем они обе смели надеяться. Доди явно обрадовалась, что с нее сняли единоличную ответственность за Люси. Она даже похвалила Элфреду за доброту и гостеприимство, совершенно забыв, что ни разу в жизни еще не сказала ни одного благожелательного слова о вульгарной кузине своего бывшего мужа. «Оскар навестит тебя в Борнмуте», — пообещала Кэрри. Он сказал, что хочет с тобой познакомиться, если ты не возражаешь поговорить на эту тему. Доди ничего не имела против и сказала, что будет ждать его в назначенный день к пятичасовому чаю в зале приемов отеля Палас. Оставалось только договориться с Николой, рассказать ей о заманчивых планах жизнеустройства Люси и, получив одобрение Николы, начать их осуществление. Слушая, как Кэрри мило и сочувственно разговаривает с Доди, Элфрида почти поверила, что и с Николой она также успешно договорится. Если та и станет возражать, то лишь для видимости. Николе вообще не свойственно беспокоиться о ком бы то ни было, при условии, что ее собственный жизненный путь беспечален и гладок. Кэрри вызвалась даже приготовить и привезти все необходимое для пикника. Элфрида хотела было сварить суп и сделать бутерброды с ветчиной, но Кэрри и Сэм изгнали ее из кухни, попросив ни о чем не беспокоиться, и отправили их с Оскаром в Коридейл. И сейчас Элфрида наблюдала за птицами из окна гостиной Розы Миллер. В пустом саду клумбы и грядки были аккуратно вскопаны, земля разрыхлена и подготовлена к весенним посадкам. Сад, узкая полоса земли, как бы сбегал по склону холма. Внизу его огораживали деревянный забор и несколько искривленных стволов берез а за ними сверкали водные просторы озера, которое тянулось к Голубому заливу, окаймлённому с противоположной стороны холмами. Элфрида заинтересованно вглядывалась вдаль, потому что вид из окна дома майора Билликлифа должен был быть таким же, как и из гостиной розы. Сегодня в ясном зимнем воздухе все краски были особенно ярки, все так и сияло, и ветки деревьев Черным кружевом вырисовывались на чистом небе. Ничего красивее Элфреда и представить себе не могла. У нее за спиной по обе стороны камина, где ярко горел торф, сидели Роза и Оскар, разговаривали и пили кофе. И, конечно, бедный джентльмен запустил хозяйство, и у дома ужасный вид, рассказывала Роза. Бетти Каупер, жена тракториста, помогала как могла, но у нее трое детей, и о них надо заботиться поэтому для нее наводить порядок у майора Беликлифа было непосильным делом. Но как только мы узнали, что он отошел в мир иной, мы туда отправились и постарались все убрать. Большая часть одежды заношена до дыр, и ее пришлось сжечь, но осталось несколько вещей для благотворительной лавки, и мы упаковали их в чемоданы. У него, наверное, ничего не было ценного, но мы оставили его личные вещи и книги на местах, чтобы вы сами решили, сгодятся они или нет. Вы поступили правильно, Роза. А Бетти попыталась навести чистоту, отмыла пол в кухне и ванной. Бедный одинокий старичок. Печально думать, что он умер в больнице без единой родной души рядом. Говорите, похороны будут в конце недели? Дайте мне знать. Я бы хотела присутствовать. Конечно, мы заедем за вами на машине, когда поедем в Инвернес. Он не виноват, что довел дом до такого состояния. Вы, наверное, захотите переделать дом по собственному вкусу, но если наймете рабочих, то они все там разнесут в пух и прах, и пыли не обберешься. Мы еще не решили окончательно, стоит ли нам переезжать сюда на постоянное житье, сказал Оскар. «А почему бы вам не переехать?» — спросила Роза негодующим тоном. «Ведь майор Билликлифф ни за что бы не завещал вам дом, не будь он уверен, что вы поселитесь там навсегда. Вы только представьте, после стольких лет вы снова можете вернуться и жить в Коридейле. А вдруг дом окажется тесноват для нас, Роза? Понимаете, с нами, наверное, будет жить одна молодая особа». Роза звучно расхохоталась. «О, только не говорите, что у вас появится младенец!» Оскар остался невозмутим. «Помните, Роза, я говорил, что мы ждем гостей на Рождество. Одна из них Люси, ей 14 лет. Ее мать только что вышла во второй раз замуж в Америке, и теперь Люси не хочет возвращаться в Лондон, и тем более ехать в Штаты. Она хотела бы остаться у нас с Элфридой и учиться в Кригане». «Но это же замечательно!» И хорошо для нас, для всех, если рядом появится еще одно молодое существо. Она сможет подружиться с детьми Бетти Каупер. Они помладше, но развеселые ребятишки. А для детей здесь, в Коридейле, сущий рай. К их услугам целый парк, и они могут гонять на велосипедах без опаски, что их собьет грузовик. Элфрида отвернулась от птиц, села рядом с Оскаром и Розой на старый стул с круглой, как предельное колесо, спинкой и взяла свою чашку кофе. «Может, нам удастся немного расширить дом майора, пристроить еще комнату или что-то вроде этого, но сначала надо посмотреть. Тогда вам надо будет получить разрешение на перепланировку», умудренно предупредила Роза. Несмотря на возраст, она хорошо разбиралась во всех уловках и ухищрениях местных властей. Том Каупер построил без разрешения теплицу и почти сразу же ему пришлось своими руками ее сломать. «А где сейчас девочка?» «Они приедут попозже», — объяснила Элфрида. «Люси, ее тетя Кэрри, моя племянница, и Рори Кеннеди, и еще Сэм Ховард. Сэма мы в гости не ждали, он сам приехал в усадьбу и застрял у нас из-за снегопада. Не может добраться до Инвернеса». «А он кто таков?» «Новый управляющий фабрикой МакТагерта в Бакли». Вот уж ни за что бы не подумала. Какое общество у вас будет на Рождество? Когда мне Оскар позвонил и сказал, что вы сегодня собираетесь сюда на пикник, я взяла у Бетти ключ и немного протопила на тот случай, если вам станет холодно. Но в такой-то день можно расположиться и в саду. Наверное, добрый боженька хотел, чтобы вы сразу увидели, как здесь хорошо. — Да, — согласилась Элфрида, — похоже на то. Роза была женщиной старой и хрупкой, но юркой, как птичка. Сегодня она облачилась в твидовую юбку, блузку, которую заколола брошью у воротника, и красный кардиган из шотландки. Казалось, ее ясные темные глаза замечают и видят все без очков. Тонкие седые волосы она зачесала со лба в небольшой пучок на затылке, и единственным признаком старости были ее морщинистые руки. Дом Розы был под стать хозяйке, опрятен, красочен и надежен. На полированных столиках красовались немногочисленные фарфоровые безделушки, сувениры и любительские снимки. На каменной доске стояла увеличенная фотография ее брата в морской форме. Он погиб на Арк-Роял, потопленном во время войны, и Роза никогда не выходила замуж. Вся ее жизнь была посвящена заботам о миссис Маклелан и Кори Дейле. Однако она не отличалась сентиментальностью, и тот факт, что ныне старый особняк превратился в гостиницу и больше Маклелланам не принадлежал, воспринимала как нечто вполне закономерное. «А что вы завтра делаете?» — спросила она. Элфрида рассмеялась. «Не знаю. Наверное, будем разворачивать свертки с подарками». В столовой у нас елка, там мы соберемся на рождественский обед. Рождественский обед. Помню, какие были рождественские обеды в Коридейле в прежние времена. Длинный стол с кружевными салфетками и свечами. На Рождество устраивали домашний прием для друзей, двоюродных братьев и сестер и других родственников. И все надевали смокинги и вечернее платье. Канун Рождества всегда был очень торжественным. После обеда садились в машины и ехали в Криган, в церковь, на полночную рождественскую службу, и подавали отдельную машину для слуг и всех желающих. Какая же это была замечательная картина, когда все входили в церковь и рассаживались в своем пределе. Такие нарядные, а миссис Маклялан в черном шелковом платье с и в норковом манто шла впереди всех. А мужчины были в своих лучших пальто и черных галстуках. Ты, Оскар, этого не помнишь. Да, я никогда не бывал в Корида или на Рождество. Но когда здесь поселился Хьюи, то от старых традиций ничего не осталось. Я думаю, он и в церковь-то никогда не ходил, даже на Рождество. Печально об этом думать. Такое чудное поместье. А досталось в наследство безвольному человеку, и он все разорил. Она покачала головой и вздохнула, вспоминая о недостойных проделках никчемного Хьюи. Но теперь это уже в прошлом. А как насчет тебя, Оскар? Ты пойдешь на Рождественскую службу? Тебе и машины не потребуется. Просто перейти через дорогу. Элфрида, не глядя на Оскара, ждала, что он ответит. Нет, Роза, я не пойду, но остальные, может быть. Ах, Оскар, печально подумала Элфрида, но ничего не сказала. Оскар сам должен решать, что и как делать. Все это похоже на размолвку со старым другом. Словно кто-то один сказал, чего говорить не следовало. И пока кто-нибудь из двоих не протянет руку дружбы, отношения в тупике. «Ну, может быть, на следующий год», — подумала она. «Еще каких-то двенадцать месяцев, и он почувствует себя достаточно сильным, чтобы одолеть этот последний барьер». А вслух произнесла, «Я обязательно пойду». «Ночью в церкви так красиво, и, как вы правильно говорите, Роза, надо всего лишь улицу перейти. Думаю, что и Люси захочет пойти, и Кэрри, конечно, тоже. А как вы, Роза, вы будете на службе?» «Уж я-то ни за что ее не пропущу. Мой племянник Чарли сказал, что отвезет меня в Криган. Ну что ж, тогда увидимся». Оскар... Вдруг кое-что вспомнил, а может, просто захотел переменить разговор. «Роза, мне завещана еще одна собственность майора Билликлифа, и она не вызывает у меня особого восторга. Это собака». «Неужели он завещал вам Бренди? «Представьте, да. А вы не хотите ее брать?» «Нет, у нас уже есть пес. Но в таком случае Чарли оставит ее себе». Он привязался к старушке, и она всегда рядом с ним, когда он работает в сарае. Да и ребятишки его будут ревмя реветь, если им придется с ней расстаться. «Правда? Может, нам все-таки сначала переговорить с Чарли?» «Я сама с ним переговорю», — сказала Роза тоном, не предвещавшим ничего хорошего племяннику, если тот вдруг не захочет согласиться с ее планом. Он оставит собаку у себя, как миленький. «Ну что, еще по чашечке кофе?» Однако пора было прощаться. Все встали. Роза достала ключ из старого чайника в цветочек, который стоял на каминной полке. Подала Оскару и подошла к двери, чтобы проводить их. «Можете оставить машину у меня и пройтись пешком», — предложила она. «Тут всего два шага, а около майорского дома маловато места для парковки». «А вам автомобиль не помешает?» «А почему он должен мне помешать?» Они последовали ее совету, задержавшись только, чтобы открыть дверцу и выпустить Горацию. Пока они болтали с Розой, бедный песик пребывал в заточении. А Сейчас он поспешно выпрыгнул из машины и сразу же восхитился местными запахами. «Для собаки остаться здесь все равно, что мне зайти в отдел духов универмага Херетс», сказала Элфрида. «Здешние ароматы для него что-то вроде...» Деколона под названием «Другая собака». Он сейчас возьмет флакончик и мазнет себя лапой за ушами. На дереве кричали грачи, и Элфрида, запрокинув голову, увидела прямую, как линейка, пушистую белую полосу, которая тянул за собой по синему небу реактивный пассажирский самолет. Он летел так высоко, что Элфрида с трудом его различала, но след видела хорошо. Самолет направлялся на северо-запад. Быть может, из Амстердама, предположила она. «Представляешь, Оскар, вон в той крохотной летящей точке люди сейчас едят орешки, читают журналы и заказывают джинс По правде говоря, никогда об этом не думал. «Интересно, куда они летят?» «Может, в Калифорнию? Через Северный полюс?» «Через полюс на Рождество». Нет, не хотела бы я лететь в этом самолете. Неужели? Я с большой радостью направляюсь на пикник в дом майора Билликлифа. Кстати, нам надо придумать для дома новое название. Раз майора больше нет, то и дом не может носить его имя. Когда-то он был домом лесничего, но думаю, что с течением времени станет называться домом Оскара Бландела. Разве не так? Оскар все так, что бы ты ни сказал. Через несколько минут они преодолели сотни шагов, разделяющих два дома, и вошли в калитку новых владений Оскара. Дом, как близнец, напоминал Розин, но вид у него был не столь привлекательный, а ржавеющий автомобиль у входной двери усиливал неприятное впечатление. Элфри, стоя бок о бок с Оскаром, вспоминала тот темный вечер, когда измученная долгой дорогой, Они, наконец, нашли обиталище майора Билликлифа и взяли у него ключ от усадьбы. С тех пор произошло столь многое, что казалось, будто все случилось несколько лет назад. Скрипя подошвами сапог по морской гальке, они подошли к дому. Оскар вставил ключ в замок, повернул его и нажал медную ручку. Дверь распахнулась внутрь. Элфрида, скрестив пальцы, вошла следом за Оскаром. И почти сразу же они очутились в маленькой гостиной. Здесь было очень холодно и немного пахло затхлым, но комната не произвела на Элфреду прежнего безотрадного впечатления, которое ей запомнилось и которое она опасалась испытать снова. В дальнее от двери окно врывался поток солнечного света, а Бетти Каупер и Роза все вычистили, вымыли, опустошили пепельницы, вытрясли половики, отполировали мебель, И выбросили большую часть хлама. В воздухе еще чувствовался запах хозяйственного мыла и карболки. Крышка бюро была опущена, и со столика на колесиках, который майор Билликлиф называл своим баром, исчезли пустые бутылки и грязные стаканы. Бетти и Роза выстирали и выгладили ветхие, выцветшие занавески, а в камине лежали приготовленная бумага и ветки. Достаточно было только черкнуть спичкой здесь же стояла начищенная до блеска медная ведерка с углем лежала кучка сухих поленьев ну начнем сначала сказал оскар снял куртку встал на колени и поднес зажженную спичку к газете ветки занялись и затрещали в конце комнаты была дверь за которой в прошлый раз выла и бесновалась бедняжка бренди напугав тогда элфреду до полусмерти Теперь Элфрида осторожно открыла дверь и вошла в неприветливую холодную маленькую кухню в деревянной пристройке с окнами в некрасивых металлических рамах. Здесь были фаянсовая раковина, крошечный холодильник, газовая плита и небольшой стол, покрытый клеенкой. Линолеум на полу потрескался и местами протерся до дыр. Наполовину застекленная дверь слева открывалась в чулан где стояли сломанная тачка, вилы и рассохшийся ящик с давно увядшей геранью. Нигде ни следа, труб, отопление или еще чего-нибудь, что могло бы обогревать дом. Все выглядело холодным и бесчувственным, как муниципальная благотворительность. Элфрида вернулась к Оскару, который подкладывал уголь в разгоревшийся огонь. Потом он положил туда пару маленьких поленьев. «Как майор Беликлиф обогревался?» — спросила она. «Наверное, никак, не знаю. Надо посмотреть». Он поднялся во весь рост и вытер руки о вельветовые штаны. «Давай осмотрим дом». Они прошли через маленькую прихожую в другую комнату, в столовую майора Билликлифа, где Оскар вспомнил, на спинках стульев висели рубашки старика. Но здесь Бетти с Розой тоже потрудились и навели порядок. Старые картонные коробки и груды газет исчезли, Стол был тщательно отполирован, и вокруг него стояли четыре стула. Из столовой они поднялись по очень крутой и узкой лестнице на второй этаж. В спальне майора Билликрифа стояли два старых кожаных чемодана, видимо, те, о которых говорила Роза. Кровать была застелена чистым хлопчатобумажным вышитым покрывалом, пол — свежевыстиранными матерчатыми половичками. «Сюда можно переезжать хоть завтра», — воскликнула Элфрида, и, испугавшись, как бы Оскар не поймал ее на ослове, торопливо добавила, конечно, если в этом была бы необходимость. «Дорогая, не думаю, что стоит так спешить». Вторая спальня была поменьше, а ванная, хотя и не производила ужасного впечатления, имела спартанский вид и не внушала желания искупаться. Сама ванна на ножках заржавела и покрылась пятнами. В раковине виднелась трещина. Линолеум загибался по углам. На деревянной вешалке висело чистое, почти прозрачное от ветхости полотенце, а на раковине лежал кусок дешевого туалетного мыла. Самое лучшее, что было в ванной, так это, так же, как и в кухне, вид из окна. Элфрида подошла к окну, с некоторым трудом открыла его и выглянула. Вокруг все было тихо и спокойно слышалось, как шелестят ветки в саду, под неощутимым, неуловимым ветерком. Мимо, с печальным криком, пролетели к воде два кроншнепа. Лежащий внизу сад был неухожен, некошенная трава, сорняки, два заржавленных железных кола с обрывками, когда-то натянутые между ними веревки. Видимо, за садом уже несколько лет никто не ухаживал, но Элфрида не почувствовала ни разочарования, ни уныния. Общий вид был таким же чудесным, как и из гостиной розы. Поля на склонах, сверкающая синяя вода залива и дальние холмы. Этот вид примерял с унылым домом, да и сад был запущен небезнадежно. Просто растениям, как человеку, нужно немного любви и нежной заботы, и все снова возродится к жизни. У нее за спиной Оскар сказал, хочу пройтись и осмотреть свои владения. «Иди, иди, ты лопнешь от гордости, увидев свои сорняки». Она слышала, как он спустился по лестнице и свистом подозвал Горацио. Вот он уже выходит из кухонной двери в сад, замирает на солнечном свету и осматривается вокруг. А потом вместе с Горацио идет по своему участку, словно решив узнать, сколько в нем шагов в длину. Дойдя до покосившегося забора, Оскар остановился и, облокотясь на перекладину, стал смотреть на чаек у залива. «Надо подарить ему бинокль», — подумала Элфреда. Она наблюдала за Оскаром, и ей казалось, что он выглядит удовлетворенным. Сельский житель наконец-то вернулся домой. Элфрида улыбнулась, закрыла окно, прошла в спальню поменьше и окинула ее быстрым взглядом. «Здесь будет жить Люси». «Интересно, хватит ли места для письменного стола?» «Хватит, если заменить огромную супружескую кровать из темного дуба на узкий диван. Единственный недостаток комнаты в том, что окно выходит на север, и света маловато. Может быть, сделать еще окно в западной стене?»